«Гелиад. Вечер открытий». Адель передала мне свой разговор с Максимилианом через прикосновение. Ее воспоминания, четкие и ясные, плавно влились в меня. Мы сидели теперь уже на моей кухне, и я думал о том, что совсем скоро у меня останется всего два дня на расследование таинственных событий. Впрочем, знакомое чувство смутной догадки не покидало меня. Что-то из содержания диалога Адель и Максимилиана начало беспокоить меня. Ты уверена, что запомнила все точно, без искажений?» Девушка открыла свою коробочку с китайской едой и кивнула. «Говоришь, Гальштейны продают свою квартиру больше шести месяцев». «Это не я говорю, я лишь передаю тебе чужие слова. Подростки могут преувеличить или преуменьшить. Я бы не воспринимала его слова буквально». Адель ловко подцепила лапшу палочками. «Тебя ничего не смущает? Квартира стоит в продаже полгода, и никто не приходит ее посмотреть. Адель задумалась, не понимая, к чему я клоню. Может, они поставили слишком высокую цену? Или покупатели здесь приходят только от риелторских агентств? Тогда неудивительно, почему здесь так много подобных контор. Интуиция, выработанная столетиями работы по поиску нечисти и инфернальных созданий, буквально кричала, что-то здесь не так. Если Гольштейна и правда хотели быстрее уехать из города, вряд ли они бы стали указывать завышенную стоимость. Наоборот, я бы на их месте еще и занизил цену. Хочу проверить одну гипотезу. Я включил ноутбук, и Адель подсела ко мне поближе, желая проникнуть в тайные методики расследования. Однако я поставил ее в тупик, открыв сайт по поиску недвижимости. Подожди, но какое отношение продажа квартир имеет к насекомому кризису? Пока никакого. Я нашел в настройках нужный город и стал наугад тыкать в объявление о продаже квартир. К счастью, сайт показывал, сколько дней и месяцев жилье находится в продаже. Я нашел дом, где жили Гольштейны, а затем и их квартиру. На фотографиях промелькнула знакомая кухня и коридор. «И правда, 7 месяцев продаже согласилась Адель, глядя на отметку объявления. «О, а у артефакторов даже указана причина продажи — переезд в другой город». «Переезд в другой город. Это именно то, что нужно и мне, и Гольштейнам». Фраза Адель неожиданно подала мне идею. Теперь я щелкал на всплывающую рекламу о продаже жилья с вполне конкретно сформированными целями. Объявления, в которых сказано, что квартира продается по причине смены города, продаются очень долго. А вот это объявление вывешено два года назад, и цена стоит по нижней границе, рыночной. Адель нахмурилась. «Еще одна местная аномалия? Надо выглядеть Рауна» заодно и поразмышляя над этой загадкой. Я не стал еще раз предлагать свою компанию. В конце концов, мне ясно дали понять, что мое общество излишне. Я мог понять свою напарницу и ее желание уединения, ведь мы и работали, и жили под одной крышей вместе. Сначала я долго не мог провалиться в сон. Опять. А когда, наконец, начал засыпать, то вспомнил, что завтра меня ждет суббота, долгожданный выходной от работы в Экодоме. Транспортная служба, с которой я сотрудничал, и без меня развезет все заказы. А экологическую экспертизу вместе с приходом холодов почти перестали заказывать. В любом случае, необходимости идти в офис не было. Каждый желающий сможет найти мой телефон на вывеске офиса или на любой из реклам. Вместо этого я, наконец, смогу более основательно заняться расследованием. Время утекало непозволительно быстро. И почему-то я представлял оставшийся срок как заканчивающееся отверстие в кожаном ремне. Время идет, и приходится затягивать его все ту же и ту же, пока дырок не останется совсем. Долгожданного покоя забытье мне не принесло. Вместо этого я почему-то превратился в батарейку, которая накапливала энергию и отдавала ее. Я был не очень-то большой батарейкой, скорее пальчиковой от телевизионного пульта, чем большой батареей мощного компьютера. Я шел мимо зала полного искрящих катушек Теслы и ощущал свою маленькость и беспомощность. Когда-то давно, когда я еще был учеником, Натан Соломонович объяснил мне, что некромант — это что-то вроде аккумулятора и проводника одновременно. Мы вбираем в себя потустороннюю энергию мира мертвых, выводим ее через ритуалы, заклинания, насыщая ею обереги. И раз амулеты требуют постоянного притока магии, значит, я должен его обеспечить. Многие заклинания и манипуляции с объектами нуждаются в разовом вложении сил. Но, так или иначе, не сломавшись, я могу выдавать лишь определенный объем магии, проходящий через меня. Этот объем зависит от того, насколько я вместителен по меркам батарей и как быстро могу пополнять свой заряд. Во время ученичества мы пользовались не своей энергией, а занимали силы у учителей. Наши собственные возможности и лимиты раскрывались после обряда инициации, когда мы давали клятву оберегать этот хрупкий мир от всех инфернальных угроз, а потом умирали. Садель это произошло в ту злополучную ночь в выдержимом автобусе, когда она была маленькая. Единственный некромант, который сначала отправился на тот свет, а потом, через 10 лет, начал свое обучение по профессии. Спускаясь по винтовым ступеням в подземный грот под Петербургом, Я не представлял, что мне предстоит начать совсем иную жизнь. Произнося слова древнего обещания, написанного на пропахшем сыростью пергаменте древней книги, я еще не знал, что оно отнимет и что даст взамен. В Ворохи сменяющихся хаотичных образов, от которых меня начинало подташнивать, нашелся один, за который я уцепился, словно за ручку цветного зонта. Совершенно случайно это оказался чужой сон сон, принадлежащий Адель. И прежде чем я успел развернуться и снова попасть в воронку, похожую на крутящийся леденец, меня вышвырнуло за спину моей коллеги. Знаете это ощущение во сне, когда вы одновременно наблюдаете за происходящим своими глазами, а потом смотрите на себя со стороны взглядом незнакомого мужика? Так бывает, когда ваше сновидение приходит посмотреть кто-то еще, и мозг, чтобы не сойти с ума, пытается объяснить наличие чужака, вписывая его в сюжет безобидным вторым «я». «Ну вот, теперь я смогу проснуться, только когда проснется моя напарница». Маленькая Адель подглядывала в щель при открытой двери. Она была чуть старше, чем я запомнил. Большой свитер с чужого плеча на ней выглядел как монстр, который пытается поохотиться на своего владельца, а затем съесть. Почему-то я сразу догадался, что девочка выросла в коммунальной квартире оглядевшись я понял какие именно детали навели меня на данный вывод прямоугольная комната площадью около 30 квадратных метров умещала в себе не только привычные глазу кровати диван книжные шкафы я приметил еще сервант с посудой в углу и обеденный стол у окна почему-то заставленный грязными и чистыми тарелками а по гейм- картины в стиле случайного ренессанса был старый советский холодильник неубиваемый вечный и работающий на энергии людей расстроившихся из-за распада Советского Союза. В коридоре громко и шумно ругались. Что-то гремело, аккомпанируя этой симфонии безысходности. Реквием по детству. Взрослая Адель, которую я знал, казалась мне, если не веселой, то хотя бы уверенной в себе и достаточно бодрой. Маленькая Адель была потерянной, одинокой, словно не знавшей, куда приткнуться, чтобы не мешать другим. Она и сейчас наблюдала за происходящим со стороны не вмешиваясь. «Я тебе сказала, чтобы ты свою грязную посуду в раковине не оставляла, и чтобы я вас в ванной после девяти вечера не видела. Если вы втроем за час не успеваете помыться, это ваши личные проблемы!» В ответ на визгливый женский крик послышался невнятный скомканный ответ. «Я уже слышал этот голос. Именно он просил Адель остаться на остановке и подождать ее. «Выходит, — отвечала бабушка, — Я вырос в ту эпоху, когда подобная ситуация просто не могла бы произойти. В те далекие времена, окутанные флером империи, люди уважали чужое пространство и знали границ. Чужих, незнакомых людей никогда не помещали насильно в одно небольшое пространство, словно крыс под прозрачный колпак, чтобы посмотреть, загрызут они друг друга насмерть или все-таки с горем пополам поделят углы и кормушку. Безусловно. Я считал одним из худших экспериментов по расчеловечиванию именно коммунальные квартиры. У разных людей с абсолютно разными ценностями никогда не получится ужиться. И это еще неплохо, если вы, скажем, литературный критик, а ваш сосед — инженер-проектировщик или студент педагогического университета. Но если рядом с вами поселится человек, которому нечего терять, который постепенно опускается на дно, Будет очень сложно не оказаться утянутым в чернильные глубины отчаяния вместе с ним. Я помню, как однажды выполнял свою работу в музее-квартире Достоевского. Один некромант съехал с катушек и оживил инфернального Раскольникова. В итоге экскурсия превратилась в аттракцион. За туристами, размахивая окровавленным топором, бегал бородатый мужик и восклицал. А сейчас мы внимательно посмотрим, тварь ли вы дрожащая или право имеете? моха ха ха, -ха! Мне тогда удалось упокоить книжного персонажа, образцового зомби с запавшими глазами, простым неверием в его форму. Но рассказ совсем не об этом. И даже не о том, какое удивительно петербургское приключение случилось с гостями города и бедолагой-гидом. Я дождался команды зачистки памяти и, выпустив экскурсантов из подсобки, подумал, что хотел бы снова вспомнить те времена, которые были мне куда роднее нынешних поэтому я пристроился в хвост толпы и последовал за возобновившейся экскурсией. Шагая за группой школьников, я слушал мерный голос гида, водившего нас по просторной квартире в центре города, не то на пять, не то на шесть комнат. Жил Достоевский очень бедно для своего времени. Ему приходилось снимать эту квартиру, он не смог позволить себе купить ее. У него было два слуги — управляющий и кухарка в то время как другие писатели жили в роскошных имениях со штатом слуг. Пройдемте в его личный кабинет, где он сочинил свои знаменитые произведения. Отдельная столовая, свой кабинет, три просторных спальни, зал для принятия гостей и не гостинная, а именно зал. В Москве и других городах залом называют любое помещение, в котором встречают друзей. Даже клетушку с низкими потолками на 10 квадратов. Но то, что ошибочно получило имя «зал», стоит разжаловать до гостиной. Потому что в зале, принадлежащем Достоевскому, были зеркала, много свободного пространства и несколько банкеток. Над головой простиралось 4 метра пустоты, заканчивающейся красивой потолочной лепниной. А еще я насчитал не менее трех окон. И эта квартира в центре Петербурга метров на 160 для одной семьи. Всем бы так бедно жить. Я был рад, что воспоминания помогли мне пропустить крики, доносившиеся из коридора. Адель застыла в дверях, парализованная, подавленная и наверняка обвиняющая себя в происходящем. Почему-то дети всегда так делают. Я услышал звуки удара и лишь покачал головой. А девочка у двери сжала руки, что-то зашептала сквозь тихие слезы. Картинка сменилась. Мы с ребенком поменялись местами, и теперь она смотрела изнутри меня, а я все видел ее глазами. Некромант может многое, особенно некромант, которому еще не нужно содержать штат оберегов в регулярном порядке и экономить свои силы на борьбу со злом. Разделяя мир на черное и белое, Адель нашла однозначного врага, соседку, которая набросилась на беззащитную пенсионерку. Я охнул. Оказывается, женщина успела окатить бабушку Адель кипятком из дымящегося чайника, который держала в руке. Подчиняясь воле ребенка, женщина с растрепанными волосами и безумным взглядом поскользнулась. При падении соседка умудрилась приложиться лицом о металлический носик, но, видимо, не сильно, потому что тут же попыталась встать. Бабушка девочки зашла в комнату, не глядя на внучку, и села к телефону, набирать номер из двух цифр. Адель прикрыла дверь и в щелку продолжила вливать свою силу, порциями, не жалея. Из всех щелей поползли крупные тараканы, преодолевая разноцветные пластиковые квадратики обшарпанного пола. Но они не умели кусать, по крайней мере так, как того хотелось Адель. И тогда девочка заставила тараканов отрастить желваки, совсем как у плотоядных насекомых. Мне казалось, что я сейчас смотрел сцену из фильма «Мумия». Скорее всего, именно его накануне видела моя юная напарница. Осталось порадоваться, что она еще, видимо, не умела читать и не призвала кого-то вроде ктулку. Насекомые облепили соседку коричнево-черной массой. А потом меня резко вышвырнуло из сна прямо в кровать. Сквозь стену я услышал сдавленный крикадель, а потом ровное, спокойное сопение. Мне было очень жаль девушку и ее разбитое на куски детства, Разбитое еще до того, как вмешалась потусторонняя сила и перемешала все карты, превратив в некроманта. Но я не мог закрыть глаза на то, что, возможно, именно от нее исходили всплески темной силы. А еще именно после прибытия Адель началось вторжение ползучих тварей. Я повернулся на другой, еще не отлежанный бок и задумался. Так и представляя, как подойду к напарнице за завтраком и невинно поинтересуюсь. А это не ты случаем устроила нам всем тут казнь египетскую, нет? А если хорошо подумать? Или нет, не так. Я тут без спроса и так-то подглядываю за твоими сокровенными переживаниями, которыми ты бы никогда не стала со мной делиться. Поэтому давай-ка признавайся, что тебе сделал этот город? А если во всем действительно виновата Адель, но она не понимает, что творит, или даже не подозревает, что негативно влияет на город? Некоторые из нас, засыпая, продолжают использовать силу, сражаясь с несуществующими монстрами и снов». Обычно таким ученикам наставники делают обереги, запирающие энергию на ночь. Ничего подобного у девушки в комнате я не видел. Поэтому решил на всякий случай сделать примитивного ловца снов. Мне не спалось. И я почему-то очень боялся снова провалиться в один из кошмаров Адель. Это было бы вполне ожидаемо, с учетом того, что мне удалось поймать ее волну и частоту сна сегодня. Я быстро натянул брюки, свитер и накинул ветровку, Ожидая, что ночью должно быть еще холоднее, чем днем. Последние числа августа, а такой холод, как будто во двор пожаловал конец октября. В безмолвие квартиры, погруженной в черничное варенье сумерек, скрипнула дверь. Я выдохнул, стряхивая с себя остатки чужого сна, и посмотрел на Арауна, вопросительно высунувшегося из комнаты своей хозяйки. Секунду я раздумывал, стоит ли брать с собой гончую дикой охоты но пёс всё решил за меня и бодро засеменил к выходу. Не зря говорят, что собакам нужен простор. Или хотя бы просторный внутренний двор, куда они смогут выходить, когда сами того пожелают. Я пристегнул ошейник к поводку и бодро спустился по лестнице. Светила полная луна, и я помнил, что в конце Садовой улицы есть цветы в катках, посаженные городским комитетом, которые еще не успели завять от холода. Ночь, полнолуние. Конец лета. Это было идеальное время, чтобы собрать энергетически правильного ловца снов. Я хищно покосился на куда как более красивые кусты диких роз, выращенные одной из наших соседок. А что, если я сейчас нарву их здесь, то не придется бродить по холодным улицам до ближайших кадок. Секундное помутнение едва не заставило сорвать несколько бутонов. Но я помнил, что соседка уже однажды догадалась, кто обезглавливал ее дорогие кусты и это учитывая мою осторожность и сбор бутонов в самый разгар ночи, когда весь дом спал. Слухи здесь передавались какими-то странными, почти колдовскими дорогами, и мне не захотелось портить и без того натянутые отношения с жителями моей парадной, особенно после злосчастного ночного кошмара. Пройдя половину пути, я вспомнил, что не взял с собой пакет и подавил желание посокрушаться пришлось аккуратно рассовывать розовые, фиолетовые и красноватые вьюнки по карманам. Через 200 метров и новую клумбу компанию уже сорванным цветам составили желтые настурции с мягкими лепестками. Раун послушно семенил рядом, но стоило мне немного потерять бдительность, и он попытался схватить черствую заплесневелую корочку хлеба. Мое шиканье отогнало пса от почти захваченной добычи. И тот печально облизнулся, провожая голодными глазами упущенную возможность. Для меня было довольно странно смотреть на абсолютно сытое, лоснящееся создание, бросающиеся на откровенную гниль. Особенно если вспомнить, с какой скоростью испарялся собачий корм из огромного 20-килограммового мешка. «У тебя тоже тяжелое детство и деревянные игрушки?» Зачем-то спросил я у Арауна вслух. И не менее странно продолжил. «Наверное, у твоей мамы родилось сразу очень много щенков, и тебе не всегда доставалось ее молоко». Еще я не мог выкинуть из головы черствый хлеб. Я посмотрел на окна близлежащего дома и подумал, что, наверное, сердобольные старушки пытаются подкормить птиц, выкидывая из окон остатки своего ужина. Даже не представляя, что из-за дрожжей в сдобе птицы очень часто погибают. У пернатых просто нет пищеварительных ферментов, способных усвоить дрожжи поэтому выпечка особенно свежая, их медленно и мучительно убивает. Остаток времени, отведенного для сна, я провел, вплавляя в стекло дрожащие в воздухе руны, а затем и собранные цветы. У Луны я позаимствовал немного ее молочного сияния, и стеклянный полумесяц получился загадочным, опаловым, но с яркими всплесками на настурций и вьюнков. К краям полумесяца я приделал цепочки с болтающимися на концах кристаллами. В общем, утром я был никаким, после трех часов сна и съедающих изнутри подозрения относительно Адель. Она казалась мне такой правильной, надежной, что хотелось отбросить все сомнения. Но я не мог, поэтому за чашкой утреннего кофе задал невинно звучащий вопрос. «Как тебе спалось?» Девушка замялась и немного поморщилась, пытаясь вспомнить. «Если честно, мне сначала снилось что-то очень неприятное, но я не запомнила». Знаешь, бывают такие сны, после которых остается пустота внутри, и еще они слишком тяжелые, чтобы о них остались воспоминания. А потом мне снилась шоколадная фабрика. Я ел очень крупную зефирку, политую шоколадом, но она никак не уменьшалась. В целом мне понравилось, но было очень обидно не обнаружить ее у себя в комнате, когда я проснулась, кусая уголок подушки. Я улыбнулся и предложил зайти в кондитерский магазин. Адель согласилась, а потом стала очень серьезной. «А что с нашим расследованием? А с заказами на удобрение и экспертизу почвы?» «Экодом пока отходит на второй план. С расследованием, ну, я не знаю, небольшой тупик. Я собирался все-таки проверить подземелье и истоки. В конце концов, камень же подал нам оттуда сигнал». Адель согласилась. «Идея хорошая». А еще я буду пристально за тобой следить и тщательно распрошу про твою жизнь, потому что пока ты — моя главная подозреваемая. Я сделал тебе ловца снов, чтобы хорошо спалось. Я протянул ей на вытянутой руке луну с неба. Ну ладно, просто амулет, приправленный лунным сиянием. Напарница добродушно ухмыльнулась и нежно взяла оберег, поглаживая его тонкими пальцами. Ювелирная работа. Спасибо. Кстати, ты выглядишь так, как будто амулет сейчас нужнее тебе. Плохо спал? Почти не спал. Поправил ее я. У меня где-то валялся свой ловец снов. Наверное, убрал в одну из коробок в чулане. Не поверишь, но раньше у меня проблем со сном почти не было. Собираясь на улицу, я поймал себя на легком дежавю и отмахнулся от неуместного чувства. Я проверил карман, убедился, что захватил ключ от всех дверей и решил положить еще несколько артефактов, на всякий случай. Разные твари, особенно мертвые, Становится сильнее под землей. Еще я собрал в наплечную сумку все самые тяжелые вещи, которые не удалось уместить в карманах. Впрочем, уже во второй раз подряд нам было не суждено добраться до подземелий. Поток смешанных чувств оборвался, когда в кармане завибрировал телефон, предупреждая о чем-то важном. На экране горел зеленый значок «Полиция. Переадресация». Я поскорее взял трубку и, как следовало ожидать, услышал лишь фрагмент разговора. «Да нет, вы не понимаете. Мы его неделю назад похоронили, а сегодня он у нас дома. Готовит пироги, как ни в чем не бывало». Дежурный подавил смешок и задал вопрос, который, по его мнению, должен был внести хоть какую-то ясность. Впрочем, женщина на краю истерики попытку вникнуть в детали не оценила. «В смысле? С чем пироги? С мясом? А какое это имеет значение? У нас дедушка мертвый в квартире». У меня на руках свидетельство вскрытия от эксперта и акт регистрации смерти. Даже свидетельство о захоронении есть. Все-таки мои изобретения, завязанные на магии, реагировали на некоторые ключевые слова, которые позволяли им перенаправить вызов ко мне. А это значит, что беседа должна была уже идти какое-то время. Неизвестно, как давно бедняжка жаловалась на восставшего или призрака. А вы на кладбище звонили? Может, ваш дедушка впал в литургический сон и выкопался? А потом вернулся в знакомое место. Вы говорите, квартира на Партизана Германа 87 ваша общая? Это не мой дедушка, взорвалась собеседница, повышая голос. Тогда чей же? Совсем растерялся полицейский, не понимающий, чего именно от него хотят. Ничейный? К вам бездомный вломился в квартиру. Дедушка моего мужа. Я же вам уже говорила, что он не мог выкопаться, потому что в морге проводили вскрытие. «Пожалуйста, заберите дедушку в участок. Он стоит с огромным кухонным ножом и режет кусок баранины». Дежурный полицейского пункта, кажется, начал ломаться. В мою комнату заглянула уже одетая в пальто Адель. Я включил остатки диалога на громкую связь. «Подождите, а на основании чего мы должны забрать вашего дедушку в участок?» «Да не моего дедушку. Один мой дедушка умер семь лет назад, а другой — в прошлом году». «Сколько же у вас там мертвых дедушек?» растерялся полицейский, потеряв нить, ведущую к претензиям. «Всего один? Но нам и его хватает. Арестуйте дедушку моего мужа, пожалуйста!» «Хорошо. На основании чего мы должны забрать дедушку вашего мужа в участок? Стоять с ножом и резать баранину законом не запрещено. Умирать законом тоже не запрещено, как и притворяться мертвым. И уж тем более законом не запрещено находиться у себя дома. Успокойтесь, поешьте пирожков с бараниной». Я даже не буду выписывать вам штраф за ложный вызов, если, конечно, вы не собираетесь еще раз звонить. Мысленно я похвалил сотрудника участка за спокойную неагрессивную реакцию. Должно быть, ему часто приходилось общаться с больными и впечатлительными людьми. Впрочем, я в разумности звонившей женщины ничуть не сомневался. Выдохнув, мужчина вынес свой вердикт. Если вы уверены, что перед вами не чужой человек, то я ничем вам помочь не могу. До свидания. Собеседница взвыла и собиралась добавить что-то еще, но ее прервали немилосердные гудки, оставшиеся от сброшенного вызова. «Значит, идем к партизану на партизана Кермана? Как думаешь, призрак или восставший?» Глаза Адаль загорелись в предвкушении первого настоящего задания. «Почти уверен, что мы столкнемся с призраком. Во-первых, имеем и дело с восставшим, у меня амулет на кладбище бы сработал. И, как мы уже знаем, все амулеты работают исправно. «Ну и барышня ни слова не сказала о том, что ее дедушка пытается разговаривать. Значит, мы точно не имеем дела с восставшим». Уверен, она бы упомянула, если бы наш мертвенький попытался с ней взаимодействовать при помощи слов. Мы снова шли пешком. Я даже не успел удивиться, как ловко и незаметно жизнь превратила меня в пешехода. На меня укоризненно покосился джип, забытый на небольшом островке парковки рядом с домом. Когда мы в первый раз решили проверить работоспособность амулетов и попытались взять с собой в автомобильное патрулирование Арауна, то вместе с Адель об этом ужасно пожалели. А если говорить точнее, больше нас о поездке пожалел только сам Араун. Не привыкший к реву мотора и укачиванию, пес завыл так надрывно, что вполне смог бы упокоить всех живых, а всех мертвых, наоборот, разбудить и вернуть с того света. К счастью, улица партизана Германа тоже располагалась в центре города, и весь путь занял чуть больше 12 минут. Для разнообразия улица решила быть солнечной. Легкая желтизна уже начала угадываться в листьях, или это разыгралась моя фантазия. Золотой свет делал все немного иреальным, но очень красивым, и даже стандартные дома из сероватого кирпича засияли, точно их сложили из брусков драгоценного металла а я все шел и думал, что нужно установить возможную причастность Адель к делу о всплеске темной силы. Желательно при этом не вызвав подозрений. Я решил закинуть удочку и начать обычную беседу про теплые и не очень воспоминания о прошлом. Вряд ли моя напарница что-либо заподозрит, ведь все вокруг всегда пытаются узнать друг друга как можно лучше. Мое детство прошло в 19 веке, в центре города, и я помню наплывные мосты вместо обычных а зимой лед был такой крепкий, что прямо в акватории Невы устраивались ярмарки. Все вокруг катались на санях, на коньках, торговцы наперебой нахваливали свой товар. Можно было купить себе горячего напитка с медом и специями и согреться. Еще помню взятие снежной крепости. Это было одно из моих любимых развлечений. Мы сначала несколько дней строили фортификационные сооружения, а потом пытались брать штурмом стену соседа. И горка была для катаний такая высокая. У меня столько воспоминаний». «Я родилась в 90-е, У меня разные воспоминания о детстве. Есть много хороших, есть не очень». Напарница выдержала небольшую паузу, а потом добавила. «Как и у всех, я полагаю». Мы перешли на другую сторону дороги по размалеванной бело-желтой зебре и двинулись вниз по улице. А Раун все время нервно водил носом, подозрительно принюхиваясь и иногда замедляя шаг. «Хотел бы я оказаться в том-другом Петербурге девятнадцатого века. У тебя были гувернеры, или ты учился в гимназии?» «Сначала гувернеры», — признался я. «А потом было училище». «Тогда ты, наверное, можешь представить, как за мной присматривали. Я стала некромантом раньше, чем пошла в школу. Совет волшебников не вмешивался в жизнь и быт моей семьи». Он только оставил от себя наблюдателей в детском саду. Для таких, как мы, нет учебных заведений. Будущие некроманты обычно совмещают работу или учебу в ВУЗе с обучением у наставников. После одного несчастного случая, еще до поступления в школу, совет осознал свою ошибку, и одна из двух семей, которые жили в коммунальной квартире с нами, внезапно решила съехать. А вместо нее прибыл еще один наблюдатель. Вот только лучше бы съехала та семья, которая в итоге осталась. Мне не хотелось признаваться в том, что, собрав воедино сон Адель, ее последнюю фразу и типичное поведение высокопоставленных магов, я догадался, какой урок решили преподнести ребенку. Понимаешь, у нас жила очень агрессивная соседка по имени Ирина, и она всегда искала конфликта. Наверное, у нее было какое-то накопленное недовольство на жизнь, Внутреннее одиночество, которое разъедает хуже любой кислоты. Ее дети не желали ее знать и съехали сразу после окончания школы. Её мать перебралась от нее подальше на дачу. Однажды я решила вступиться за свою бабушку, но меня толком никто не учил использовать силы. Я переборщила и очень пожалела об этом. Следовало бы внушить Ирине идею продать жилье и решить все мирно. Но, Гелиад, понимаешь? Она заслуживала хотя бы чуть-чуть побыть на месте моей бабушки, которой не давала жить. Но не заслуживала того, что я с ней сотворила. Из-за моего магического вмешательства соседка сошла с ума. Она перестала понимать, что происходит вокруг, и начала очень бояться остаться одна в своей части квартиры. У нее было целых три комнаты. Но с утра до вечера Ирина сидела на столе на кухне с такими ужасно пустыми глазами. Она почти не спала и до поздней ночи не покидала свою выдуманную вахту, замерев и затерявшись в темноте. Мужчина-некромант, которого подселили в нашу коммунальную квартиру, запретил мне применять даже небольшие чары к этой женщине. И первые несколько лет мне было ужасно страшно заходить на кухню. Я боялась, пока мыла посуду, боялась, когда шла на кухню за мукой или сахаром. Но теперь я знаю, какова цена ошибок волшебника. С тех пор я больше не использую магию на людях». Мне показалось, что я был первым, кому Аделя рассказала про свое детство столь много. Она выглядела очень ранимой, а я долго не мог найти подходящие слова, которые бы не испортили момента. «Ты ни в чем не виновата». Я похлопал девушку по плечу и поймал подозрительно сощуренный взгляд Арауна, вышагивающего рядом. «О, мы почти на месте». Нет, ну какие же все-таки изверги занимали посты в Совете волшебников? Ребенка и так жизнь наказала занятостью матери и депрессией бабушки, нападением призрака, пожирающего души, и ужасной бесчеловечной соседкой. Я бы выделил деньги из бюджета и переселил юного некроманта с семьей в отдельную квартиру. Но совет решил воспитывать по-своему. Пусть учатся жить в жестоком социуме с самых ранних лет. Честно говоря, я удивлялся, как Адель не сломалась. Или все-таки сломалась? «Как думаешь, что спровоцировало появление призрака?» Немного нервно спросила Адель, когда мы почти подошли к дому. Вопрос был уместный. В реальной жизни призраки возвращались очень редко. Только в кино несчастные души использовали любой повод, чтобы передать привет живым. Пустяковые, незаконченные дела погибших просто не могли прорвать ткань мироздания, которая бы помогла выбраться в нашу реальность. Иногда в пододеяльнике жизни ощутимую дырку проделывала масштабная катастрофа, которая приводила к мучительной смерти многих людей одновременно. Порой было достаточно одного серьезного убийства, чтобы в нашем мире появился призрак. Мне жаль тебя расстраивать, но я не слышал о крупных авариях в этом городе. А это значит, что наиболее вероятной причиной возвращения пожилого господина Я считаю насильственную смерть от рук одного из близких. Менее вероятно, от рук кого-то из друзей. Я говорил так тихо, чтобы нас не могли услышать прохожие или люди внутри квартир с приоткрытыми окнами. Адель заметно приуныла. «Но ведь то, что старик вернулся в родной дом, совсем не значит, что он пришел наказать своих убийц. Почти все призраки возвращаются в знакомые родные места. А что может быть роднее дома?» «Адель, я никого не обвиняю, просто делюсь своим опытом». Мы вышли к просторному панельному дому на 9 этажей и 8 парадных, обшарпанному бетонному киту с потрескавшейся серой кожей. По три квартиры на этаже, и в одной квартире в среднем живет семья из трех человек. Итого примерно 650 человек в одной панельке. Я застал зарождение и формирование многих архитектурных стилей, элементы которых то и дело снова входили в моду, лишь для того, чтобы быстро кануть в небытие. Но когда я увидел первые панельные дома, то решил, что это бараки для строителей, а сами мастера позже возведут другие, пригодные для жизни людей, здания. Время шло, а жилье, заявленное как временное, обрело бессмертие и превратилось в символ эпохи. Наверное, если бы я не стал некромантом, то пошел бы в архитекторы. Люди врут с разных ступеней и пьедесталов своих карьерных и социальных лестниц. Но архитектура всегда честна. Она лучше любого современника расскажет обо всех скрытых общественных проблемах, состоянии культуры, богатстве и приоритетах страны или города. Ее декор и изящество или его отсутствие нарисуют мне эскиз человека. Того, кто в теремочке живет. Эта панелька мне признавалась абсолютно честно, что дела у ее жителей не очень. Но они держатся и уходят с головой в быт. Очень сложно думать о высоком, когда щита не хотят сходиться. Я слышал, как Адель идет по лестнице осторожно, стараясь не шуметь. Ей было немного неуютно, и кажется, она слегка боялась женщины, с которой мы должны были увидеться. А может, опасалась ее агрессивной реакции. Позволь я сам поговорю. Я нажал кнопку звонка и услышал в ответ тяжелый топот ног. Дверной глазок загорелся косым желтым светом и превратился в мини-версию Ока Саурона. «Да, кто это?» — раздался хриплый голос с задранным вверх ударением к концу фразы. «Нас прислали из участка. Мы по поводу вашего звонка в полицию. Оператор передумал и направил нас к вам, убедиться, что у вас все в порядке». Женщина хмыкнула и приоткрыла дверь, оставив наброшенную цепочку. «Покажите, пожалуйста, ваши документы». Я достал обыкновенный брелок из местного туристического магазина, который был заколдован и являлся людям в том обличии, которое они больше всего ожидали увидеть. Мне оставалось лишь надеяться, что родственница покойного не видит во мне ничего враждебного и не рассчитывает, что у меня в руках окажется нож или пистолет. Собеседница кивнула, дождалась, пока мы представимся, и уточнила. «А собака зачем?» Я улыбнулся. «Служебная овчарка». «Кем бы ни являлся ваш непрошенный гость, он может оказать сопротивление. Моя напарница — кинолог и обучила пса выполнять безопасное задержание». Кажется, ответ устроил женщину, и она пригласила нас войти. Короткие волосы, лежащие шапкой, растянутое домашнее платье и сгорбленный вид отнимали у нее годы жизни. Должно быть, ей было около 30, а большие очки добавляли в ее образ вечное удивление. Я разулся и двинулся за хозяйкой квартиры. Она замерла в коридоре перед входом на кухню и потерла красный след от душки очков на переносице. «Врать не буду. Тот человек – один в один дедушка моего мужа. Только такого быть не может. Пожалуйста, просто заберите его от меня. Я еще от похорон толком не отошла. А мужа бы схватил инфаркт, если бы он увидел человека, которого мы только что похоронили. Хорошо, что муж на работе». Она вздохнула и скрылась в одной из комнат. Я прислонился к стене и посмотрел на кухню. Стены, одетые в обшарпанные бумажные обои, хранили след от затопления соседями сверху. Выцветший линолеум на полу кое-где потрескался. Но первое, что бросалось в глаза, это ярко-желтый, как канарейка, кухонный гарнитур. Пожилой мужчина, который стоял рядом перед разделочной доской, выглядел вполне мирно и обычно. Руки привычными движениями нарезали тушу, аккуратные кусочки баранины отправлялись в электрическую мясорубку. Щелк-щелк, чавк-врум-врум-врум. Врум, врум. В этой готовке была заключена любовь и подлинная гармония. Удары ножа и звуки мотора мясорубки рождали современную мелодию в стиле техно. Это могло бы быть идеальное утро пенсионера, который старается приготовить блюдо повкуснее для своей любящей семьи. Вот только пенсионер был мертв, а семья, наверное, не была любящей. Адель перегнулась через мое плечо и заглянула на кухню. Женщина за спиной возникла как призрак, заставив мою напарницу шумно выдохнуть. Вот фотографии дедушки моего мужа, Виктора. Хозяйка квартиры встала напротив меня, держа в руках снимок. Я не говорю, что перед нами он. Я не знаю, розыгрыш ли это такой, Или какой-то пожилой мужчина, как в иронии судьбы, перепутал дом, подъезд, квартиру, и его ключи случайно подошли к моему замку? Так всегда бывает. Мозг всегда ищет наиболее логичные варианты происходящего. Разум уводит дорогами здравого смысла, прочь от сумасшествия или кривого пути принятия сверхъестественного мира. «Адель, что нам нужно сделать в данных обстоятельствах?» Словно на экзамене поинтересовался я. Ситуация в любом случае требовала команды зачистки, поэтому я решил использовать подходящий момент для обучения и проверки знаний своей сотрудницы. «Действуем по протоколу», — с готовностью отозвалась она. Сначала следует окликнуть предполагаемого призрака и привлечь его внимание. Призрак не отреагирует на раздражители, в отличие от живого мертвеца. Далее усыпляем всех жильцов. Отгораживаем занятую призраком жилплощадь при помощи дорожек из соли. Аккуратно переступаем границы, убеждаемся, что перед нами призрак, и посыпаем его лавандовым порошком или сушеной лавандой. Объект классифицируется как призрак, если обретает дар речи и выходит из закольцованного повторения действий, характерных для него при жизни. А так как лавандовый порошок воздействует на призраков образом, сходным с… Я прервал почти прямое цитирование параграфа про правильное упокаивание вернувшихся к жизни и покосился на хозяйку дома. На ее щеках появлялся румянец, а ноздри стали раздраженно раздуваться. «Какое бы шоу вы здесь не снимали, я буду подавать на вас в суд. Усыплять меня? Я вам что, собака? Виктор?» — окликнула дедушку Адель и крепко зажмурилась. Когда она закрыла глаза и зашептала знакомые слова на древнем языке, мясорубка затихла, и в квартире воцарилась тишина. «Призрак. А теперь у меня не оставалось сомнения в том, что перед нами именно он» как ни в чем не бывало, продолжал помещать куски мяса в затихшую воронку, собрав из них порядочную башенку. «Вы что, меня не слышите? Вон из моего дома клоуны! И актера своего заберите! Я вас запомнила!» Женщина не решилась приблизиться ко мне или Адель, но ее голос и не думал дрожать. Я достал из кармана маленький флакончик духов, бросил его в руки Адель и прошел мимо возмущенной хозяйки в комнату за стулом. Все произошло слишком быстро и почти без пауз. Напарница поймала флакончик и распылила немного магической взвеси перед носом уставшей владелицы квартиры. Я ловко поймал женщину и позволил телу опереться на обитую мягким поролоном спинку стула. В этом вынужденном сне женщина выглядела безмятежно, и печали вместе с годами покидали ее расслабившееся лицо. Адель залезла ко мне в сумку за пачкой соли и принялась отделять периметр кухни насыпной белой линией, чуть более упитанной и удавообразной, чем следовало бы. Я выхватил вторую пачку и принялся огораживать соляной чертой другую половину комнаты. Напарница следом за мной осторожно вошла в прямоугольник из соли, повторяющий форму помещения. Я бросил фиолетовые лепестки лаванды в лицо чужому дедушке. Привидения не были прозрачными но по своему желанию могли управлять материей и проходить сквозь предметы или, наоборот, брать вещи в руки. Лепестки упали повару за шиворот, а часть горсти рассыпалась по полу. Седовласый мужчина вздохнул и повернулся к нам лицом, оставив в покое начинку для пирогов. «Я умирал долго, очень долго. Лет в тридцать я почувствовал себя неожиданно слабым и немощным для своих лет». Многое в моей жизни потеряло смысл, но я продолжал стараться, чтобы у моих детей было будущее. У призраков был один недостаток. Они всегда очень хотели выговориться. Если они находили добросовестного слушателя в лице некроманта, то долго не могли остановиться, и начинали всегда издалека. Мысленно я поблагодарил дедушку за то, что он не начал рассказ из глубины веков, со времен появления своих предков, У меня внутри росла дыра, которую было невозможно заполнить. У меня была семья, с которой я был счастлив. Была работа на производстве, которая приносила мне удовольствие. Но что-то было не так. Я перестал радоваться мелочам, растерял хобби и друзей. Те, с кем я общался раньше, старели даже быстрее меня, изнашивались и становились непохожими сами на себя. Печальный взгляд призрака перестал быть стеклянным и отрешенным и наполнился теплотой воспоминания о тех, кто был ему дорог. «Где-то я уже слышал подобные высказывания». Раун заскулил и устроился поудобнее на пороге квартиры. Его беспокойство прогнало какую-то важную мысль и словно отправило поезд, несущийся в пункт назначения, на запасной тупиковый путь. «Я что-то упустил, проклятие!» Ко мне пришли во сне, чтобы забрать то, что от меня осталось, и выпить до дна. И тогда я умер. Но я знаю, кого в этом можно обвинить. Замок зашуршал, и в двери повернулся ключ. Сначала в открывшуюся щелочку протиснулись объемные пакеты, а потом уже спиной и сам пакетоносец. Адель застыла на кухне очень удивленной восковой фигурой из музея. Раун тихо скользнул в другую комнату. Я переводил взгляд затихшего призрака на напарницу и обратно. «Дорогая, у нас на работе отключилось электричество, и нам дали оплачиваемый выходной на сегодня. Завтра все починят. Я зашел в магазин и взял все продукты по твоему списку». Все еще заняты сражением с пакетами и закрыванием двери, мужчина еще не заметил ожившую фразу из моего любимого анекдота. «Собрались как-то призрак, некроманты и человек». «Мальчик, не дайте в обиду мальчика», — выдавил из себя призрак, словно опасаясь, что он не успеет поведать нам что-то важное. «Мальчик с безделицей в опасности. Защитите его». «Дорогая, ты не одна?» — упавшим голосом выдавил муж, открывая вторую дверь в коридор. «Не такое, ни одна бояться увидеть мужчины, вернувшиеся домой с работы пораньше. Впрочем...» Коридор любезно открыл взгляд внука-призрака, сначала только меня. Мужчина, молодая копия седовласого-призрака, опустил тяжелые пакеты на пол. «Вы что здесь делаете?» Адель сбросила себя оцепенение и встала рядом со мной. «Мы друзья вашей жены». Мужчина удивился и принялся искать взглядом саму жену. Она любезно храпнула вместо приветствия и сползла по спинке стула. «Да что здесь происходит?» «Мальчик». «Защитите мальчика», — клинился дедушка. «Он — один из хранителей важной вещи, и он их цель. Они виновны во всем плохом, что происходит в этом городе». Внук бросился на кухню навстречу знакомому голосу, а затем случилось сразу несколько вещей. Во-первых, из комнаты тенью выскочил Араун, который решил, что хозяйке может угрожать опасность. Во-вторых, Бегущий через коридор мужчина умудрился запнуться о трещину в линолеуме и влетел на кухню носом вперед, прямо через солевую линию. Я попытался удержать поток соли обычным заклинанием, но не успел его дочитать. В-третьих, пес прижал упавшего мужчину, взметнув вверх еще больше соли. Брызги соли коснулись призрака, заставляя его исчезать с шипением газировки и становиться все менее осязаемым. «Дедушка!» Возвали из-под дикой охоты. «Раум!» — возмутилась Адель, глядя на последние всполохи, испаряющийся вместе с призраком надежды обнаружить убийцу несчастного возвращенца. В коридоре укоризненно засопели, выражая неодобрение нашей неловкости. Мы стояли во дворе дома, пока пес обнюхивал все кусты, до которых только мог дотянуться его розовый нос. Я посмотрел на мельтешение знакомых лиц в окне. Команда зачистки заработала вовсю. Они отредактируют память домочадцам и даже подарят от себя немного хорошего настроения, чтобы помочь человеческой психике быстрее восстановиться. Я подумал, что люди, испытывающие беспричинный подъем сил, даже не догадываются, какие события были пережиты ими, зато часто берут жизнь в свои руки и что-то кардинально меняют к лучшему. Кто-то уходит с нелюбимой работы, кто-то мерится с семьей. Кто-то наконец позволяет себе любимое хобби или поездку в экзотические страны. Не стоит винить себя, и потом мы сегодня выяснили два важных момента. Во-первых, родственники не убивали своего дедушку. Во-вторых, кто бы это ни был, следующая его жертва мальчик с безделицей, хранитель артефакта. Я тоже сомневаюсь, что внуки пришли к своему дедушке, пока он спал, и выпили его до дна, как выразился Виктор. Похоже, что его убийца Это что-то по нашей части. А еще он почему-то нацелился на одного из артефакторов. Думаешь, на Максимилиана? У гольштейнов есть еще старший сын, правда, вряд ли его можно назвать мальчиком. Так почему из всего семейства наш убийца выбрал именно Максимилиана?